На траурных собраниях, в учреждениях и на заводах многих охватывало истерическое состояние. Слышались безумные женские выкрики, рыдания. Некоторые падали в обморок. Умер великий бог, идол XX века. И женщины рыдали. Других обуяло чувство счастья. Деревня, изнывающая Под чугунной тяжестью сталинской руки вздохнуло с облегчением. Ликование охватило многомиллионное население лагерей. Колонны заключенных в глубоком мраке шли на работу. Рев океана заглушал лай служебных собак. И вдруг, словно свет полярного сияния, замерцал по рядам. Сталин умер. Десятки тысяч законвоированных шепотом передавали друг другу подох, подох, и этот шепот тысяч и тысяч загудел, как ветер. Черная ночь стояла над полярной землей, но лед на ледовитом океане был взломан, и океан ревел. Немало было ученых людей и рабочих людей, соединивших при этом известие горе и желание плясать от счастья. Смятение пришло в тот миг, когда радио передало бюллетень о здоровье Сталина. Дыхание Чейнстокса, моча, пульс, кровяное давление... обожествлённый владыка вдруг обнаружил свою старческую, немощную плоть. Сталин умер. В этой смерти был элемент свободной внезапности, бесконечно чуждой природе сталинского государства. Эта внезапность заставила содрогнуться государство, как содрогнулось оно после внезапности, обрушившиеся на него 22 июня 1941 года. Миллионы людей хотели видеть усопшего. В день похорон Сталина не только Москва, но и области районы устремились к Дому Союзов. Очередь периферийных грузовиков вытянулась на многие километры. Затор движения достиг серпухова. Затем паралич сковал шоссе между Серпуховым и Тулой. Миллионные пешие толпы шли к центру Москвы. Потоки людей, подобно черным хрустким рекам, сталкивались, расплющивались о камень, корежили, кромсали машины, срывались с петель чугунные ворота. В этот день погибли тысячи. День коронации царя на Хадынке померк по сравнению с днем смерти земного русского бога, рябово сына сапожника из города Гори. Казалось, люди шли на гибель в состоянии очарованности, в христианской, буддийской, мистической обреченности, словно бы Сталин, великий Чабан, Добирал недобранных овечек, посмертно выбрасывал элемент случайности из своего грозного генерального плана. Собравшись на заседание, соратники Сталина читали чудовищные сводки московской милиции, моргов и переглядывались. Их растерянность была связана с новым для них чувством. Отсутствием ужаса перед неминуемым гневом великого Сталина. Хозяин был мертв. 5 апреля Николай Андреевич разбудил утром жену, отчаянно крикнул. «Маша! ваши Врачи не виноваты! Маша их пытали!» Государство признало свою страшную вину. Признала, что к заключенным врачам применялись недозволенные методы на допросах. После первых минут счастья, светлой душевной легкости, Николай Андреевич неожиданно ощутил какое-то незнакомое, впервые в жизни пришедшее мутное, томящее чувство.